Уже после, внимательно вчитываясь в то, что он писал о религии, теологии своей вере, она стала этот диссонанс минимизировать, и он совершенно исчез, когда она однажды прочитала в его мейле.